Глава двадцатая. Дерьмо. Ненавижу. Можно я уеду обратно в Канаду? Нет, не уеду. Точно не из-за этого говнюка. Он не помешает моим планам. Хорошо, что у меня сегодня выходной, и я занимаюсь дочерью и не увижу Айдарова. Мне вчера хватило. Я как осознала, что чуть не натворила, ударила себя по лбу. Спасибо, Женя, спас. Иначе столько бы на себя потом проклятий сыпало. У-у-у, злится моё солнышко и бьёт квадратиком по прорези для круга. Вот тебе и развивашка. Только агрессию вызывает. Встаю, помогаю Лучику. Она радостно улюлюкает, когда квадратик встаёт в нужное отверстие. Показываю ей треугольник. И пока её ладошка шарится по полу, разыскивает фигуру, отклоняя уже пятый входящий звонок от босса. «А что, у меня выходной?» Но даже в субботу Айдаров решил меня достать. Снова звонок. Но уже не от босса, а от хозяйки квартиры. Чего это она? Я же заплатила. Дарина орёт в трубку. Какого хрена? Мне звонит сосед снизу и говорит, что ты его затопила. Что что? Выпаливаю, подскакивая от испуга. Меня дома нет. Я не знаю. Паника хлыстом бьёт. Закусываю губу, посматривая на маленького рыжика и стараясь не впадать в истерику. Если это правда, мне придётся оплачивать ремонт. Езжай и проверяй. Мне добираться полчаса, хнычу. А мне 10 часов лететь. Я же в другой стране, живо. Ремонт соседям оплачивать будешь ты, сука. Отключаюсь, и чуть не плачу. Да что же такое? Оставляй малышку с мамой, а сама не жалея ног не суйся к мошенни. Прямо в чём была? В Лосиных и Отцовской майке едва не теряю ключи по пути. Дрожащей рукой завожу авто, гоню в сторону дома и молюсь, чтобы не было никакого потопа. У меня денег на ремонт нет. Я вообще думала в следующем месяце съехать к родителям, пока не найду нормальную работу, чтобы сэкономить на съёме. Квартира в центре города, расценки там высокие. Лучше своему ребёнку куплю игрушки или другие вещи. А Риша у меня растёт как на дрожжах, и чуть ли не каждый месяц приходится менять всю одежду. Нет уж, я не согласна. Гоню, как ненормальная, но пытаюсь не поймать штраф. На него тоже денег нет. Чем ближе к дому, тем выше стрелка спидометра. Кручу руль вправо на повороте и резко жму на тормоз. Толчок. Врезаюсь лбом в руль. Надеюсь, что силуэт на пешеходном переходе всего лишь привиделся мне из-за удара. Там никого нет. Выпрямляюсь под бешено стучащее сердце. Нет, нет, шепчу себе под нос, отстёгиваясь. Вылетаю в салон и подбегаю к мужчине, упавшему на землю. Лежит. Но шевелится, значит, живой. Встаёт, кряхтит. В дорогущем костюме, на запястье часы от знаменитого бренда. Помогаю пострадавшему, а сама глотаю слёзы. Я чуть человека не убила. Мужчина выдёргивает свою руку из моей ладони. Дура. Права купила глаза разуй. Простите. Пишу прекрасно, осознавая свою ошибку и игнорируя оскорбление в свой адрес. Заслужила. Но меня волнует другое, что с пешеходом всё в порядке. Может, даже обойдётся без скорой, иначе это худший выходной. Простите. Мужчина выпрямляется и дышит мне в лицо, от него разет алкоголем. Да я тебя посажу. Ты мне ногу отбила. Блин, его лицо мне смутно знакомо. Судя по дорогущему образу, человек не последний в этом городе. Внимательней изучаю часы. У папа были похожие, не подделка. Вспоминаю их цену. Ох, нет. Явно необычный алкаш. Извините, повторяю в страхе. Вы так неожиданно появились и я. Помой глаза, тварь. Я же не специально. В суде это скажешь. Постойте, в каком суде? У вас лёгкая травма. Смотрю на пыльные штаны и кровь, мамочки. У него кровь из носа и лоб ободран. И мне грозит максимум штраф и лишение прав. Какой суд? Пусть лучше права заберут. Вот там и объяснишься. Запрыгивает голову, пытаясь остановить кровь. Когда заяву подам в полицию за моральный ущерб, с тебя три шкуры сдеру, сучка. Нет, нет. А если меня в тюрьму посадят? У меня дочка. И за наезд на пешехода не дают срок? Или дают? Мозги напрочь отшибает. Ничего не помню. Может, договоримся? Неловко улыбаюсь. И ещё чуть-чуть и -чуть случится нервный срыв. Шестьсот кусков выпаливает. Чего? Кусков? Заикаюсь. Сахара? Ты ещё и отбитая. Чуть не плюёт мне в лицо. Тысячь овца! Ну перестаньте, уже почти вою. Сколько можно меня оскорблять? Откуда такая сумма? У вас пара царапин. Давайте сойдёмся на 50 и сделаем вид, что мы не встречались. Сейчас, сильнее злится, записывая ему номер мымра. Чтобы бабки у меня были к вечеру, иначе обращусь в суд. Поверь, там сумму я выбью намного больше, и сделаю так, что ты и прав не увидишь, и в тюрягу попадёшь. Так кто он такой? И как не могу вспомнить. «Ну, Но... или я звоню своему адвокату!» — гаркает. «Точно. Я вспомнила, где его видела, по телевизору. Разве он не телеведущий? Были вроде с ним какие-то передачи. Мне нужно позвонить. Выдавливаю из себя. Первое, что приходит мне в голову в панике. А сама не могу решить, кому звонить. Маме? Она сидит с Аришей, у неё и так море проблем. Папе? Да, конечно, лучший выбор» чтобы у него сердце резко прихватило. А ведь я хотела поехать к нему сегодня, а не сюда. Женя. Точно, я позвоню Жене. И смотрю на часы. У него глубокая ночь. Он не ответит. Всегда включает беззвучный режим, когда спит. Его разбудит только выстрел в голову. Мери позвонить. В надежде, что в своём фонде она познакомилась с кем-то, кто может мне помочь. Х хоть что-то, но это последний вариант. Есть ещё одна идея. Только закусываю губу. Он поможет, точно поможет. Но идти к нему то же самое, что добровольно продать себя в рабство. Не могу. Я что-нибудь придумаю.